Как попасть туда, не порывая с университетом? Это было для меня серьезнейшим вопросом и трудным делом. К счастью, я узнал, не верится, что тогда существовала такая свобода, что числить студентам Одесского Новороссийского университета можно было выезжать за границу, слушать знаменитых профессоров, а по предъявлении свидетельства о болезни – получать новое разрешение на продление отпуска. Пастернак Леонид Осипович. Записи разных лет. Страницы 24-25. Ребенок с неистребимой страстью пачкать пол и все, что попадало под руку, вырастал в подростка, становился школьником, гимназистом, студентом. Всю зависимую от родителей жизнь Он жил двойным существованием. Внешне в угоду родителям послушно проходил лестницу образования, общую с верстником. Внутренне же в тайне, скрываясь ото всех, продолжал рисовать, то самоучкой, то устроившись негласно учеником Одесской рисовальной школы. Этот тяжелый участок юности он провел в постоянной тревоге и борьбе за свое любимое искусство. Он мог надеяться только на свои силы. Никто не приходил ему на подмогу. Но вот все закончено. Он отбыл даже свой год военной службы как вольно определяющийся. Он стал самостоятельным. Он целиком ушел в свое искусство. Стал им впервые серьезно заниматься. Решает ехать в Москву, Поступать в знаменитую московскую школу живописи. Его почему-то не тянуло в Санкт-Петербургскую академию художеств. Неудача! На двух конкурентов только одно вакантное место. Конкурентом была графиня Толстая. В результате экзамена попасть в школу не удалось. Он едет тогда по советам искать счастья и успеха в Мюнхенскую академию художеств. Там, по конкурсу, первым номером попадает он в академию. Мюнхенская школа дала ему много в отношении рисунка, но живопись там не удовлетворяла его. Учиться надо ехать в Париж. Париж — вот источник подлинной живописи. Однако вместо Парижа он должен на время окончания университета возвращаться в Одессу, на родину. Оттуда... Все временно впереди Париж, в Москву уже женихом. В Москве еще женихом пишет он свою первую серьезную картину «Вести с Родины», которую может выставить на передвижной выставке. Еще незаконченную ее осматривает сам Павел Михайлович Третьяков. Картина ему нравится. Еще не оконченную закупает он ее для своей галереи куда картина поступает после выставки. Картина и на выставке имеет успех, художник завоевывает свое место. Это совпадает с датой свадьбы. Невеста, пианистка Роза Каухман приезжает в Москву. «Пастернак. Воспоминания». Страницы 16-17. «После университета» Леонид Осипович Пастернак мечтал о поступлении в Королевскую академию искусств в Мюнхене, где мог бы изучать новую тогда технику рисунка углем. Его бедные родители принесли в жертву все, что могли, для того, чтобы сделать это возможным. Леонид был принят в класс профессора Хертериха. Его работы были настолько хороши, что учитель никогда не поправлял их и разрешил Леониду Осиповичу Пастернаку забрать их домой. В Москве они были приобретены такими любителями живописи, как Щукин, Третьяков и другие. Рисунок углем стал его любимой техникой, и он внес в нее свои собственные новшества. На одной из вечеринок Леонид Осипович Пастернак встретил известную пианистку Розу Кауфман и сразу влюбился в нее. В возрасте восьми лет она выступила с исполнением фортепианного концерта Моцарта, в 26 стала профессором Одесского отделения Императорской консерватории в Петербурге. Несмотря на растущую популярность в России и за рубежом, Роза не утратила скромность присущую истинному артисту, не вела себя как звезда и никогда не пыталась поразить аудиторию чисто пианистическими эффектами. У Леонида Осиповича Пастернака, однако, не было средств для того, чтобы жениться и начать семейную жизнь. В 1888 году Павел Михайлович Третьяков купил для своей галереи большую картину Леонида Осиповича Пастернака «Письмо с Родины». Полученные за работу деньги оказались сюрпризом для художника. В следующем году он женился на Розе, и они переехали в Москву. «Пастернак. Биография отца. Семь искусств. 2011 год. Номер 10 23 октября. Октябрь». Мы познакомились с Розой в доме очень талантливого, в свое время известного не только в Одессе, но и по всему югу России журналиста, Семена Титовича Виноградского под псевдонимом «Барон Икс», писавшего свои интересные хлесткие фильетоны и по искусству, и на злобу дня. Свойственные мне от рождения, веселость, жизнерадостность и темперамент, освободившись от правил спартанского воспитания, вступили теперь в свои права. Военная форма артиллериста, которая мне очень шла, также способствовала этому, И, по правде сказать, мне, конечно, льстил успех, какой выпадал мне в обществе, где бывало много молодежи. И в доме родителей Розы Кауфман, с которыми я познакомился и стал часто бывать, там тоже бывало много молодежи, собиравшейся вокруг Розы. Мне как-то отдавалось предпочтение даже перед теми, кто уже серьезно домогался согласия родителей и самой Розы на брак. Роза притягивала меня к себе больше всех ее подруг и других молодых женщин не только высоким музыкальным дарованием. Как всякое непосредственное дарование, но все побеждающее, но и своим умом, редкой добротой и душевной чистотой. Жизнь потом показала, какой крупной личностью и каким прекрасным товарищем и человеком она была». «Пастернак Леонид Осипович. Записи разных лет. Страница 31. Кажется, очень симпатичный малый Пастернак. Даром, что смешная у него кличка. Для нашего художественного кружка это еще в том отношении находка, что не здешний, кроме того, очень образованный человек. Чувствуешь в нем университетское образование» а в живописи Мюнхенскую школу. Все это придает ему большую интересность и новое содержание. Поленова-Поленов. Хроника семьи художников. Москва, 1964 год, страница 402. Прав, Г., что я во всем одарен милостями Бога. Примечание. Г. близко дружил с Леонидом Осиповичем Пастернаком и его семьей. Он не раз ратовал за Леонида Осиповича Пастернака перед сообществом художников. Конец примечания. «Мы говорили вчера с ним по поводу меня и передвижников. Он выразил удивление, что у меня так много врагов, и тут же прибавил, что это и понятно, и хорошо». А на причины их нелюбви ко мне указал главным образом, что я еврей, второе – талантлив, а третье – меня не любят за иностранную школу. Да ведь вас-то Лев Николаевич любит и уважает. Чего же это стоит? Примечание. Пастернак познакомился с Львом Николаевичем Толстым в 1893 году на передвижной выставке в Москве. Толстой обратил внимание на его картину «Дебютантка». Конец примечания. Имейте терпение. Придет время, и вы будете во главе стоять, и тогда с ними разделаетесь. Вы не знаете жизни. Если вы имеете одного человека, который вас любит, как я, то становитесь на колени и благодарите Бога за это счастье. А они меня терпеть не могут, господа товарищи передвижники. Вообрази, вчера было собрание, меня опять не выбрали, а только вне жюри оставили опять на две картины. Примечание. Речь идет о выборах в члены товарищества передвижных художественных выставок. Конец примечания. «Еще потерплю годик». Такова уж наша судьба национальная и история, терпение, смирение и духовный рост. А духовно я расту и ужасно рад всем этим оскорблениям. Я не раз уж в порыве хотел уйти от них и перейти куда но Нет, я твердо решил добиться признания. Леонид Осипович Пастернак 3 марта 1894 года. Пастернак Леонид Осипович. «Записки об искусстве». Переписка. Страницы 330-331. Помимо гармонии его, безусловно, прекрасных живописных сочетаний – теплая гамма оранжевых тонов в картинах при вечернем освещении – он владеет искусством рисунка как очень немногие современных европейских художников, и на этом поприще создал огромное число мастерских произведений то цветными карандашами, то углем и пастелью, то акварельными красками. Пастернак Леонид Осипович. Альбом портретов. Текст Германа Штрука. Берлин. 1923 год. Страница 75 -я. Эти произведения, следы этих рук, все-таки высшее, что мы видели и знали. Это высшая правда нас самих, меня и тебя, незаслуженно высокий уровень благородства, к которому мы причастны. Это наше дворянство. Б. Л. Пастернак А.Л. Пастернаку 22 марта 1942 года Вот что я прочел 50 лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Родионова «Москва в жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого» на странице 125 под 1894 годом. 23 ноября... Толстой с дочерьми ездил к художнику Леониду Осиповичу Пастернаку в дом училища живописи вояний и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора консерватории скрипач Гржемали и виолончелист Брандуков. Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором училища был князь Львов, а не отец записанную Родионовым «Ночь» я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся со сладкой щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть «Триода» играли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал, и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. «Наверное, меня вынесли к гостям. Или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи. Точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное, лакированное дерево, скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его, и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич. Примечание. Пастернак ошибается в своих воспоминаниях, относящихся к самому раннему периоду его жизни. В ноябре... На музыкальном вечере, о котором идет речь, Г. не мог присутствовать. Концерт был посвящен памяти Г. умершего за полгода до этого, 1 июня 1894 года. В свои последние приезды в Москву Г. часто бывал у пастернаков. Конец примечания. Борис Леонидович пастернак. Люди и положение. Примечание. Здесь и далее художественные произведения Пастернака цитируются по изданию «Пастернак. Полное собрание сочинений». Конец примечания. «Имея похвальную привычку вести дневник, несомненно, под датой одного из пасмурных октябрьских дней 1898 года значилась бы сделанная в волнении запись «Сейчас заходила к нам». Татьяна Львовна, и передала «Папа просит вас приехать в Ясную Поляну. Он написал новую повесть и хотел бы, чтобы вы иллюстрировали. И Если вам можно, то, пожалуйста, не откладывайте. Папа хочет, чтобы вы скорее приступили к чтению рукописи. Он торопится созданием повести, так как выручка с нее им предназначена для помощи переселяющимся духоборам». Подробности он уж вам сам расскажет. Телеграфируйте ему, когда вы порешите выехать, чтобы вам выслали лошадей на засеку. Возможно ли? Да внешняя мечта не верится. Еду завтра же. На завтра, устроив кое-как свои дела и протелеграфировав Льву Николаевичу, я выехал с ночным поездом в Ясную Поляну. «Пастернак, Леонид Осипович, как создавалось воскресение из моих воспоминаний о Толстом?» Лев Николаевич Толстой в «Воспоминаниях-современниках» в двух томах. «Москва», 1978 год, том 2, страница 166. Приехал художник Пастернак. Его вызвал Лев Николаевич для иллюстрации к воскресению которое хочет сделать для французского иллюстрасион, кажется. Живой, умный и образованный человек этот пастернак. Запись от 6 октября 1898 года. Толстая Софья Андреевна. Дневники в двух томах. Москва, 1978 год, том 1, 1862-1900 годы, страница 416 Когда я взялся дочитывать «Воскресенье», я ужаснулся. Повесть неимоверно разрослась, хотя и с этим я мог бы к сроку справиться, но Толстой не унимался. Раз начав дописывать, он не мог уже остановиться. Чем дальше он писал, тем больше увлекался. Часто переделывал написанное, менял, вычеркивал, и окончание отодвигалось все дальше и дальше. Тем временем началось уже печатание начала. Техника доставления материала у меня лично была следующая. Я готовил большие рисунки и первым делом показывал их Толстому. Немедленно же снимались с них копии. Оригиналы посылались для репродукции в Петербург, в Ниву. Копии быстро отсылались для репродукции в Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие города, где печаталось воскресенье. Толстой как-то особенно был со мною добр и ценил малейший мой набросок. Иногда мне удавалось вызывать в нем искренний детский смех. Так помню, он от души хохотал над рисунком «Закуска у Корчагиных», где генерал уплетает устрицы, или над изображением трех судей, особенно над бородатым, сидящим справа. «Да вы злее меня!» — смеясь заметил он. Большинство же рисунков вызывало в нем очень серьезное и глубокое настроение. «Был и такой случай. Однажды я принес законченную иллюстрацию после экзекуции». Толстой внимательно рассматривал ее, не переставая произносить знакомую мне оценку моих рисунков. «Прекрасно, прекрасно!» выговаривая это слово как-то особенно мягко-кругло. Вдруг голос его дрогнул. Показалась слеза. Другая. «Прекрасно!» Продолжал он уже взволнованным, еле слышным старческим голосом, не выпуская из рук рисунка. Потом, как бы спохватившись и ударив себя по лбу, вскрикнул. Да что я наделал? Я ведь телеграфировал Марксу, издателю Нивы, чтобы всю эту главу вычеркнуть. Что я наделал? Ну ничего. Я сейчас буду телеграфировать, чтобы ее восстановили. И тогда этот рисунок обязательно надо поместить. Услыхав это, я, конечно, на отрез отказался. Было бы с моей стороны непростительным, чтобы из-за моей иллюстрации Толстой менял план своего творчества. Но Толстой настаивал на непременном и обязательном ее помещении. «Ну, постойте», — сказал он, — «я придумал. Я в одном месте текста сделаю небольшое указание на предшествовавшую экзекуцию, и тогда этим оправдается помещение этого рисунка». «Нет, нет», — «Обязательно его надо поместить!» И Лев Николаевич тотчас телеграфно отослал желанное добавление. «Пастернак, Леонид Осипович, как создавалось воскресение из моих воспоминаний о Толстом?» Лев Николаевич Толстой в «Воспоминаниях современников», том 2, страницы 170-171. «Жил Пастернак-художник», Рисовал и меня, и Льва Николаевича, и Таню во всех видах и позах. Готовит из нашей семьи картину «Жанр для Люксембурга». Запись от 14 июня 1901 года. Толстая Софья Андреевна. Дневники в двух томах. Том 2. 1901-1910 годы. Страница 20 В 1901 году Люксембургский музей в Париже пяти русским художникам Репину, Серову, Коровину, Малявину и мне заказал написать по картине из русской жизни для музея. Как самый интересный русский сюжет я избрал Толстого в семейной обстановке и исполнил картину в искусственном вечернем освещении пастелью. Примечание. Примечание. Леонид Осипович Пастернак жил в Ясной Поляне со 2 по 14 июня 1901 года. Его картина «Толстой в семье» сейчас находится в Русском музее. Конец примечания. «Пастернак Леонид Осипович. Записи разных лет. Страница 206 Леонида Осиповича Пастернака и его жену, урожденную Кауфман, Я близко знал. В годы моего проживания в Берлине между 1922 и 1923 годами я с ними часто встречался, бывал у них на дому. В те годы Берлин был крупным еврейским центром. Проживали там одно время Бялик, Черниховский, Ревницкий, Бергельсон, Шнеур, Часто приезжали на заседания сионистского акфион комитета доктор Вейцман, Нахум Соколов, Леон Моцкин и другие. Пастернак с ними встречался, общался, бывал на сионистских собраниях. На одном из них я его посадил рядом с собой у стола печати. И за те 40 минут, в течение которых говорил доктор Хаим Вейцман, он сделал с него ряд набросков карандашом. Один лучше другого. Гершон. Памяти Леонида Пастернака к столетию со дня рождения. Вестник Израиля, 1962 год. Номера 30-31.